Глава 5. Иван, разумеется, вернулся без заказанного ломтивым завтрака и вернулся не один. С ним был пригавенький человек в белом халате и белой шапочке. А на шее, чтобы окончательно истребить все сомнения в профессиональной принадлежности, у него висел стетоскоп. Ломтив догадался, что это и есть тот самый доктор Горчаков. И кто же у нас тут отказывается есть? Елейным дотворщением до голосом поинтересовался доктор. Я не отказываюсь есть, сказал Лумтьев. Я просто хочу нормальную еду. И кофе, уточнил доктор. Вы же знаете, что вам в вашем положении кофе категорически противопоказан в моём положении? Переспросил Лумтьев. Мне просто до черта лет, а вы намерен и испортить мои последние деньки. К сожалению, всё не так просто, сказал доктор. Помутнение вашего сознания. Моё сознание ясно, как никогда, заверил его Ломтиев. Боюсь, что сами вы не можете об этом судить. Больше уважения, смерть! рявкнул Ломтиев до конца вживаясь в роль урождённого дворянина. Как он сам эту роль понимал? Так я получу то, что хочу, или нет? Вам нужно успокоиться, сказал доктор Горчаков. Иван Здарив, я сделал шаг вперёд и показал руки, которые до этого прятал за спиной. В правой обнаружился инъекционный пистолет. Ломтиев понял, что этот раунд он проиграл. Да тронешься до меня этой штукой, сказал он Ивану. И я тебя убью. Не сегодня, не прямо сейчас, но убью обязательно. Слово князя На простодушном лице Снетара отрезалась внутренняя борьба. С одной стороны, он должен был выполнить распоряжение своего непосредственного начальства, и Ломтиев, наверное, был не единственным аристократом, которого он обкалывал и который был от этого не в восторге. Но с другой стороны, слова князя ему, наверное, давали не так уж счастья. И тем не менее, он сделал ещё один шаг вперёд. Ломтиев подумал, что заезд по кабинету на кресле ему мало что даст. Иван в любом случае сильнее и маневрнее, и в итоге всё равно добьётся чего хочет. Так зачем собственное достоинство терять? Ломтиев улыбнулся, положил руки на стол ладонями вверх. "Коли", сказал он. "Напомни, что я тебя предупредил". Иван шагнул ещё раз и деликатно, если даже не сказать робко, вогнал инъекцию в правую руку Ломтиева и снова наступила темнота. Внутренние часы сломались, поэтому Ломтев не мог сказать точно, сколько времени он провалялся в беспамятстве. Ну, вряд ли очень долго. Через вновь плотно задернутые шторы все еще пробивался дневной свет. Хотя, конечно, это мог быть и следующий день. Его снова переложили в кровать и накрыли одеялом. Вероятно, именно так бывший владелец этого тела и проводил большую часть времени из того короткого отрезка, который ему оставался. Сколько же ему лет? Восемьдесят. Восемьдесят пять? Восемьдесят пять? У этого тела мозг узок даже до размера в горошины, наверное. Удивительно, что он способен хоть что-то соображать. Ломтиев попытался подвести предварительные итоги. Сколь бы неутешительными они не были, у него уже практически не оставалось сомнений в том, что он действительно в другом теле и в другом мире. Альтернативный вариант с безумием выглядел уж слишком затейливым. Значит, и Ирина может быть где-то здесь. Но как он сможет ей помочь в этом теле немощного старика? И если уж оно то пошло, как он вообще оказался в этом теле? Проводник обещал другое. Ломтев попытался прикинуть, кому могло понадобиться засунуть его в тело престарелого овоща, доживающего свои последние дни в доме престарелых. Зачем это вообще кому-то могло понадобиться? На что он отсюда сможет повлиять? Что он сможет сделать? Судя по тому, как вели себя доктор Горчаков и примкнувший к нему Иван, реальной власти у князя Громова-старшего уже не осталось. Никто его тут ни во что не ставит и всерьез не воспринимает. Значит, ошибка? Хотели все-таки в молодого, а засунули его вот в это? И что теперь делать? В любой другой ситуации лучшей стратегией было бы затаиться, лечь на дно и не отсвечивать, держаться, не привлекая к себе внимания, пытаясь узнать побольше о новом мире и его хитросплетениях, выработать хоть какой-то план. Но здесь и сейчас это было крайне плохим выбором. Ирина, если она здесь представляет ценность только в качестве рычага давления на него, Ломтива. И если в этом мире нет Ломтива, значит и Ирина никому не нужна. И что с ней сделают чёртовы похитители, только им и над ними известно. Но вряд ли вернут о землю с извинениями и дежурным букетом. Значит, надо вернуть её ценность. А для этого нужно, чтобы таинственный, пока, ребята, нанявший для похищения проводника выше на него, Ломтива. И чтобы он оказался им в чём-то полезен. Но как это сделать? Как привлечь их внимание? И какую пользу он может им принести? Ломтиев пока не представлял. Вообще, это была какая-то мутная схема, слишком сложно сочинённая. К чему все эти манёвры с человеком из другого мира? Если младший Громов кому-то чем-то мешал, неужели было не проще грохнуть его здесь и сейчас при помощи местных киллеров? Есть человек есть проблема. Нет человека или интрига куда сложнее. Но чтобы делать хоть какие-то выводы, надо обладать хоть какой-то информацией. А с этим засада. Разве что какие-то намёки. Скорее всего, заговорщики ребята влиятельные. Если уж они замахнулись на двое из князей, значит, они и сами где-то недалеко плавают и имеют выход в высшее дворянское общество. Сколько времени пройдёт, прежде чем они выяснят, что их план не сработал, и молодой Громов по-прежнему молодой Громов Сколько времени они тведут на поиски Ломтиева и будут ли они вообще его искать, в принципе, или поняв, что номер не прошёл, просто пустят в расход всех, кто хоть что-то об этом знает. И Ирину заодно. Нет, выжидать никак нельзя. Надо действовать. Придумать бы ещё как. Как ни странно, отдых пошёл Ломтиеву на пользу. В голове прояснилось, по крайней мере, по сравнению с утренней кашей. Слабость, которая отныне должна была стать его верной спутницей, немного отступила. Ломтиев вытащил руки из-под одеяла, упёрся ими в кровать и подтянул своё тело в относительно сидячее положение, посмотрел на дверь, ожидая очередного визита нищщика, но никто не пришёл. И всё же в комнате был кто-то ещё. Ломтиев только сейчас это заметил. Кого-то или что-то. Какие-то смутные очертания человеческого силуэта в кресле в дальнем от Ломтиева углу палаты. Он решил называть свои апартаменты палатой. о ней камерой, хотя и не был уверен, какое название правильное. Ломтиев принялся шарить рукой по тумбочке, пока не нащупал очки. Водрузив их себе на нос, он снова посмотрел в тот угол, подозревая, что ничего не увидит, и ему просто показалось. Но человеческий силуэт был на месте. Кто-то сидел, закинув ногу на ногу, и вроде бы внимательно рассматривал Ломтиева в ответ. Только этот кто-то был очень уж странный. Во-первых, он был слишком тихий и дышал совершенно беззвучно. В абсолютной тишине палаты Ломтев бы его точно услышал. А во-вторых, он был какой-то неплотный, полупрозрачный, и сквозь его тело просвечивала кожаная обивка кресла, словно призрак. Ломтев еще подумал, что обзавелся своим собственным Оби-Ван Кеноби. Он несколько раз моргнул, пытаясь избавиться от галлюцинации, но галлюцинация не пропадала. Напротив, она встала из кресла, продефилировала по комнате и остановилась рядом с кроватью Уломтива, глядя прямо на него. При помощи очков Уломтив таки навёл резкость и убедился, что этот человек ему чем-то неуловимо знаком, а всего через несколько секунд понял, чем именно. Так мог бы выглядеть старый князь, тот самый, которого он утром видел в зеркале, но только в те времена, когда он ещё не был таким старым и нимочным. Лет 10-15 назад. Седые волосы аккуратно уложены, борода подстрижена. Тело, быть может, уже не дышит молодецкой удалью, но ещё и не превратилось в высохшую развалину. Может, в этом мире призраки и в порядке вещей, подумал он, те принимая новые правила. Может быть, с призраком даже можно будет поговорить? "Ты кто?" уточнил он. "Князь Виктор Алексеевич Громов", ответил призрак. "Бывший владелец тела, в которое ты вселился, демон". А я Александр Романович Ломтиев, сказал Ломтиев. И я не демон. Запятное утверждение. Старый князь, похоже, решил, что видел уже достаточно, потому как перестал нависать над кроватью Ломтиева, вернулся в кресло и снова заложил ногу за ного. Но если ты не демон, то кто? Человек, сказал Ломтиев и покосился на дверь. Не волнуйся, Иван не придёт, сказал старый князь. Верно истолковывает этот жест? После той дозы снотворного, что тебе вкололи, ты должен был проспать до завтрашнего вечера. Так что они, скорее всего, выключили наблюдение и устроили себе выходной. Я часто провоцировал их на это, делая вид, что у меня плохие дни. Зачем? В забытьи легче ждать, пояснил старый князь. Чего ждать? Как чего? удивился старый князь. Смерти. Чего ещё может ждать человек в моём положении? Всё настолько плохо? Ты же смотрел утром в зеркало, демон, сказал старый князь. Вот настолько всё и плохо. Если бы всё было хорошо, думаешь, я пустил бы тебя в своё тело. Кстати, у меня есть только один вопрос. Почему в моё? Если бы я был демоном, то из 5 миллиардов людей, живущих в нашем мире, я бы, наверное, в последнюю очередь выбрал себя. Я тоже, сказал Ломтьев. Но я не выбирал Ты от кого-то бежишь, прячешься в нашем мире? Нет, сказал Ломтиев. Всё сложнее. Как правило, всё ещё сложнее, согласился старый князь. Мне сказали те люди, которые отправили меня сюда. Мне сказали, что мне придётся убить предыдущего владельца тела, сказал Ломтиев. Но ты жив. Тебе наверняка пришлось бы меня убить, согласился старый князь. Если бы я сопротивлялся, Но я не сопротивлялся. Только увидев тебя, я сразу же отошёл в сторону и предоставил тебе полный контроль над тем, что осталось. Почему? Мне показалось, что это может быть забавно, сказал старый князь. Провести свои последние деньки, будучи одержимым демоном. Ещё раз говорю, я не демон, а жал, сказал старый князь. Если ты такой же беспомощный истерикашка, как и я, Что ты можешь предложить забавного? Так я к тебе в персональные клоуны и не нанимался, сказал Ломтиев. Всё равно, я считаю, что сделал правильно, заявил старый князь. С тех пор, как ты взял заботу о моём дряблом теле на себя, у меня появилась необычайная ясность мышления. Крайняя степень свободы это когда ты потерял всё, и ты сделал меня абсолютно свободным. Пожалуйста, сказал Ломтиев и снова покосился на дверь. Никто не придёт, сказал старый князь. А даже если и придёт, то что с того? Меня никто, кроме тебя, увидеть не может. Я призрак, живущий исключительно в твоей голове, демон. И как долго ты собираешься в ней жить? Ещё какое-то время, сказал старый князь. Впрочем, большую часть времени я буду только наблюдателем и не стану тебе надоедать. У тебя, видимо, и так хлопот полон рот. Даже не знаю, с какой стороны разгребать, сгучил Соломтьев. И всё-таки, почему я? спросил старый князь. Люди, пославшие тебя, ничего не объяснили? Полагаю, что это ошибка, сказал Ломтев, решив резать правду-матку в глаза. Если уж нельзя быть откровенным со своим собственным призраком, с кем тогда вообще можно? Изначально они целились в твоего сына. Князь покачал головой. Это имеет смысл, сказал он. Сила, власть, у него всё то, чего у меня уже нет. И что они хотели? Не знаю, сказал Ломтиев. Предполагалось, что они должны были объяснить мне на месте. Кстати, есть ли уж зашла речь об этом? У твоего сына есть враги? Старый князь усмехнулся в бороду. Э, примерно половина империи, сказал он. Кого-то он получил в наследство от меня, а кого-то завёл уже сам. Он в этом плане мальчик талантливый. Гордишься? Нет, сказал старый князь. Наверное, я был плохим отцом. Империя всегда стояла для меня на первом месте, а потом уже семья, род. Воспитанием наследника я не занимался. Может быть, зря. А может быть, я испортил бы его ещё сильнее. Я солдат, неплохо разгораюсь во всех этих политесах. М-м, да, подумал Ломтиев. Понятнее не стало. Впрочем, вполне может быть и так, что я сейчас разговариваю с собственной галлюцинацией. И тогда было бы странно, если бы она могла сообщить мне что-то, чего я не знаю. Я слышал твоего внука застрелили, сказал он. И тебе жаль? спросил старый князь. М-м, по правде говоря, нет, сказал Ломтев, отбросив ленивую вежливость. Мне всё равно. Мне тоже, сказал старый князь. Потерянное поколение, забывшее, для чего оно рождено. плюю ещё на службу империи, живущей исключительно для собственного удовольствия. Мой сын тоже не самый хороший отец, но я старался хотя бы иногда, а он не старался вовсе. В детстве Петенька был чудесным ребёнком, а потом из него выросло то, что выросло. И слезинки по поводу его смерти я не пролью, суров дед подумал Ольнтив. Старый солдат, верный слуга империи и, видимо, миндальничать он ни с кем не привык. Может, оно и к лучшему. легче вписаться будет. А что вообще такое происходит? спросил Ломтиев. Какой такое? Стрельба на улицах? Время-время не происходит. Террористы всё никак не уемутся. СИБ с ними борется, но всё время появляются новые. Интересно. От чего бы так? подумал Ломтиев. Явно ж не на ровном месте эти террористы самозарождаются и берутся за оружие. Впрочем, чёрт с ними, с террористами. Пока не до них. Убили Петникову. Ну, туда ему, видимо, и дорога. Если даже родной дед не огорчён. Нет, я про другое спрашивал, сказал Лумкев. Одержимость с демонами у вас тут часто случается. Известны ли вообще другие случаи? Э, разговоры ходят, сказал старый князь. Но до этого дня я считал их бабскими сплетнями и подробностями не интересовался. Значит, говоришь, ты не демон? Нет, такой же человек, только из другого мира. И зачем же ты на это согласился, поинтересовался старый князь. Что тебе обещали? Они украли у меня дочь, сказал Ломтиев. И переместили её в этот мир, если они не врут. Дочь девочки любимы, но бесполезны. Они не усиливают клан, сказал старый князь. Вот как? удивился Ломтиев. А как же генеалогические браки и союзы, скреплённые кровными узами? Теперь я вижу, что ты ничего не знаешь о нашем мире, сказал старый князь. И тебя ожидает ещё множество открытий. Не сомневаюсь, сказал Ломтиев. Значит, ты намерен найти дочь, не только её, сказал Ломтиев, ещё тех, кто её похитил. И что ты сделаешь, когда их найдёшь? На это у Ломтиева давно был готов ответ. Я убью их, сказал он. Я убью их всех. Старый князь расхохотался так громко, что Ломтиев снова невольно покосился на дверь. Но никто, кроме него самого, этого предвечного смеха не услышал. "Как?" спросил старый князь. "Ты, старик, лишённый сил, лишённый власти, лишённый денег, лишённый былого уважения и влияния. Как ты собираешься сделать то, что задумал?" "Я не знаю," сказал Ломтиев. "Но не сомневайся, что что-нибудь придумаю." «Я буду с удовольствием за этим наблюдать», — сказал старый князь. «Ну, а ты?» — спросил Ломтьев. «Как ты докатился до жизни такой?» Не то чтобы ему было особенно интересно на самом-то деле, но он все равно задал этот вопрос, зная, что тот окажется неприятным для собеседника. Не все же этому пожилому аристократу над Ломтьевым потешаться. И он угадал. Старый князь тут же сделался серьезным. «Я проиграл дуэль», — сказал он. «Лишился силы, лишился власти». лишился поддержки семьи и меня заперли в этой тюрьме. Таков удел проигравших. Камера довольно роскошная, заметил Лумтьев. Эти я обязан только личной дружбой с императором, сказал старый князь. И тем редким моментом, когда он обо мне вспоминает. Не гоже будет, если он захочет меня проведать, а я гнию в нею, в каком-нибудь сыром подвале. И давно ты здесь? Полтора года, сказал старый князь. Или два. Когда тебе постоянно вводят снотворные, сложность людей с заходом времени. Со временем ты и сам это поймёшь. Нет, Ломтиев покачал головой. У меня столько времени нет. Ты всё ещё не понимаешь, сказал старый князь. Из этого заведения есть только один выход на Водевичье кладбище и фамильный склеп. Посмотрим, сказал Ломтиев. Не на что тут смотреть, заявил старый князь. К тебе, гости. Ломтиев уже и сам слышал шаги. Щёлкнул замок, открылась дверь. На пороге объявился удивлённый Иван. Уже проснулись, ваш светлость. Он снова прятал руки за спиной. Эдекий застенчивый отравитель. Ломтиев резко развернулся к нему. "Пошёл ван", прошептал он, увидев, как простодушное лицо санитара вытягивается от изумления. Ломтиев не успел привыкнуть к своему новому телу и забыл, что оно парализовано. Просто из головы вылетело. поэтому гоня один щика прочь. Для большей убедительности он развернулся и сел на кровати, спустив ноги на пол. Совершенно машинально, как будто так и должно было быть. Ивана как ветром сдуло. Наверное, из-за подмоги побежал. Мрачно подумал Ломтив и перевёл взгляд на старого князя. Тот тоже выглядел удивлённым. У меня не осталось сил, повторил он. Но, может быть, ты принёс с собой свою, проговорил он.